Пророчество о наступлении Рагнарёка было сделано мёртвой провидицей Вёльвой, которую специально оживил бог Один. Предвестником судного дня должна стать смерть бога Бальдра. Именно тогда весь мир услышит тоскливый вой четырёхглазого пса Гарма, который сторожит вход в мир мёртвых Хельхейм. Также предвестником большой войны становится трёхлетняя великанская зима под названием Фимбулвинтер. В период этих затяжных и лютых морозов погибнут поля, которые больше не дадут урожая. От нестерпимого холода вымрут домашние животные и иссякнут все запасы. Маленькие поселения замёрзнут вместе со своими жителями, а спрятавшиеся в больших и тёплых деревнях люди сойдут с ума от голода и нищеты. Настанет время великих войн. Брат пойдёт на брата, матери начнут поедать своих новорождённых. А дети станут убивать своих родителей. Люди лишатся разума и предадутся разврату и нескончаемым убийствам. Настанет время великого блуда и позора. Погибнут традиции предков и вера в богов. На исходе трёхлетней зимы петухи прокричат о начале последней битвы. Тогда звенья цепи Глейпнир лопнут и обрушатся оковы Фенрира. Вырвавшись на свободу, гигантский волк помчится к месту последней битвы. Учуев запах перемен, мировый змей Йормунганд раскроет челюсти и поплывёт на поверхность океана. Не теряя времени, хозяин огненного мира Муспельхейм, великан Сурт, призовёт своё войско и отправится с ними по радужному мосту Биврёсту в сторону Асгарда и Мидгарда. Шагая по мосту, пылающий великан разрушает его огненным маршем. Попутно выжигая всё живое, пламя Муспельхейма достигает шкуры самого Ёрмунганда. Извиваясь в морской пучине, змей создаёт настоящее наводнение. Таким образом, мир оказывается в окружении стихий воды и огня. Дальше больше. Помимо полчущих огненных великанов, начинается призыв к войне и в других враждеских мирах. Владычица подземного мира Хель покинет своё царство и направит полчище мертвецов на последнюю битву с богами. Бог огня и коварства Локи освободится из плена и встанет у руля на Галфара. Кстати, в Исландии до сих пор существует поверье о том, что умертвецов нужно состричь ногти перед погребением, чтобы они не достались силам тьмы. Тем временем Асгард тоже успел наточить мечи, топоры и копья. Боги Асы Один и Тор Собрали собственное войско, основой которого были Эйнхерии, те самые павшие воины, которые попали в Вальхаллу. Также к ним присоединилась небесная кавалерия в составе валькирий и прочие союзники. Все они были созваны на бой стражем богов Хеймдалем, который протрубил в свой рок Гьеллархорн, знаменующий роковые события. Перед битвой отец всех богов Один обратился за советом к главе великанов Мимира, где же лучше всего им вступить в бой? И мудрейший ответил Одину, что сойдутся они с врагом в долине Вигрид. Так и случилось. Именно туда стали стекаться силы Локи, Сурта и Хель. Вот и настала неминуемая и последняя битва. Впавший в ярость волкоподобный отпрыск Локи насился по полю боя как молния. От зубов его страдали асы, а йотуны падали под натиском его могучих лап. Так продолжалось, пока гигантский волк не уловил краем глаз всадника на восьминогом коне. То был верховный бог Один. Схлиснулись в бою две великие силы. Сколько ни пытался Волк схватить зубами Одина, тот всё время уворачивался, осаждая толстую шкуру Фенрира ударами своего копья Гungнира. И вот, чудовище уже изрядно истекло кровью, и отец богов предвкушал победу над судьбой, когда пасть Фенрира распахнулась больше обычного, и Один был проглочен вместе со своим конём. Увидев это, сын Одина, молчаливый бог Видар, взревел на всё поле боя. На это трёв бросился Фенрир, Видар накинулся на волка и сунул ногу в своём волшебном башмаке тому в челюсть. Руками же он упёрся в небо и разорвал пасть Фенрира, тем самым убив монстра. Бой был окончен. Змей залезав в своей ажоге пополз к месту битвы. Там Йормунганд досаждал войску асов ядовитыми парами и ударами огромной туши. Тор вызвался убить змея и бросился на него. Монстр обливал Аса потоками яда и получал в ответ удары молотом и молнии чудовищной силы. Земля дрожала от ударов хвоста змея и ярости громовержца. В конце концов, мощным ударом Мьёльнира ядовитый монстр был повержен. Но долго наслаждаться победой Асу не пришлось. О дурманенными ядовитыми парами он сделал девять шагов и рухнул замертво. Яд Йормунгана сыграл свою роль в судьбе Аса. Разгневанный смертью Одина Хеймдаль помчался под градом стрел к предателю богов Локи. Сошлись они в кровопролитном бою. Битва продолжалась очень долго. Оба были равны в силах, пока Хеймдаль не отсёг голову Локи. Но и сам страж богов пал от многочисленных ранений. Четырёхглазый пёс Гарм пришёл на поле боев вслед за своей хозяйкой Хель. Этот огромный монстр с окровавленной пастью был тоже потомком Локи, но уступал по размерам только Фенриру. От пожирания Эйнхериев был отвлечён ударами меча Тюра. Схлиснулся с ним в поединке и порвал бога войны своими мощными челюстями. Но и сам испустил дух от огромного количества смертельных ран. И тут в вихре поламины, сверкая латами и мечами, в долину ворвались всадники Муспельхейма. Сурт, повелитель огненной страны, убивает Фриг и других богинь, сражавшихся рука об руку со своими мужьями. Фрейр понял, что этого велика на, который олицетворяет конец этого мира, никому не победить. Тогда бог солнца смирился с грядущей смертью и отправился навстречу к Сурту, сжимая в руке оленьи рог. Во время этого короткого сражения Фрейру удалось вонзить рог в глаз Сурту, но кроме боли пламенный гигант ничего не почувствовал. Тело Фрейра было разорвано на две, а пылающий великан продолжил свой испепеляющий поход. Потоки пламени обрушил Сурт на мировое древо Эгдрасиль. И могучий ясень вспыхнул. Его корни, источённые драконом Нидхёггом, были не в силах больше держать ствол, и он упал. В конце концов, обе армии и весь мир были сожжены Суртом. Дети Фенрира, Скёль и Хати, проглотили оба небесных светила. Вслед за этим звёзды погасли, и мир погрузился во тьму. Море накрыло сожжённую и опустошённую землю. И над ним на висло чёрное небо, потому что не было больше солнца и луны. Асгарда, Мидгарда, Йотунхейма и Муспельхейма больше нет. Нет страны гномов и страны эльфов. Но во вселенной все процессы цикличны. За гибелью мира последовало возрождение. Высоко, высоко в небе, даже выше того места, где был Асгард, стояли младшие боги. Это были молчаливый Видар, храбрый Валли, могучий Магни и Моди и меткий Уль. Им повезло в бою, и они остались живы. Вместе с ними Бальдр и Хьот, которому удалось вырваться из царства Хель. За поясом у Магни молот его знаменитого отца Молодые боги разговаривают друг с другом, вспоминая дела и подвиги минувших веков, и строят для себя новую страну. А под ними из мирового океана опять подымается земля. Она вся зеленая, она покрыта чудесными лесами, садами, паственными и нивами. В живых остались не только боги, но и представители рода людского, укрывшись в роще ходми мир. Пробудились от сна мужчина и женщина, имена которых Лив и Лифтрастир. По воле богов им суждено возродить человеческий род. Так будет положено начало новому циклу жизни в девяти мирах.